25. Погоню заметили ближе к обеду, то есть часам к двум. Гребцам после утреннего рывка требовалось нормально поесть и отдохнуть, ну и просраться, как следует, а то активно гребя в е с л а м и это как-то делать не очень удобно. Стали естественно на северном берегу Маныча и наблюдали за бесильным злобствованием авар. Некоторые даже стрелы пытались пускать, и они даже долетали. Но вред принести не могли, так что быстро перестали. Ну или командиры запретили расходовать ценные боеприпасы. Всего преследователей русно считал от тысячи до полутора тысяч человек. Две трети из них — савиры, а остальные — легкоконные авары. Из числа тяжелых там человек десять было. Все с парой запасных коней. Пара успокоились и тоже принялись за обед и отдых. «Кони-твари не железные, им тоже требуется передышка». Поели, грибцы сделали свои прочие дела. Так что пришлось помогать мальцу с черпанием воды, а то он быстро выбился из сил, тягая кожаное ведро с водой для смыва. Садники бросать свою затею не пожелали, и также двинулись следом. При этом треть отряда двинулась вперед. «А вот это уже совсем нехорошо!» Нахмурившись, пробормотал Рус. Неизвестно, знали об этом преследователи или нет. Может, и знали, как следует расспросив пленников. Но где-то посередине, на пути к Дону, русло Маныча сильно сужается, и, что еще поганее всего, мельчает. В общем, идти там нужно очень осторожно и долго, что делает Галеру вполне удобной мишенью. При этом они могли застрять на этом неудобном участке самое неприятное время, а именно в вечерние часы. В прошлый раз именно там ночевали. — к л я р х ускорься до максимума, — приказал Рус, недовольно поглядывая на пустую мачту, ибо ветра практически не было, а тот, что иногда возникал, дул навстречу. — Нам нужно проскочить узость до ночи. — Гребцы не выдержат такой длительной нагрузки, господин. — Нужно, чтобы выдержали, Клеарх. так что если есть какие-то дополнительные средства увеличить г р е б ц а м силы и выносливости, то самое время их задействовать. — Что нам мешает п е р е л о ч е в а т ь передузостью и пройти ее уже утром со свежими силами? — Вон те ублюдки, — указал на скачущих параллельно галере всадников. — Но они утром не сделают ничего того, чего сделают при переправе вечером. — Это ты так думаешь? А если эти сволочи за ночь натаскают в самом узком и мелком месте булыжников, помнишь, как скребли дном? — Хм, да, господин. — Что ж, господин, если вы настаиваете, то я дам грибцам настойки. Но должен предупредить, что тогда, на следующий день, они будут совсем никакие. Пусть так, но нас не должны запереть в этой акватории. Клярх поклонился и, доверив руль своему помощнику, спустился куда-то в грузовой трюм. и скоро выбрался с ящичком в два локтя длиной и по поллоктя в ширину и высоту. Внутри оказалось пять бутылочек мутного стекла, полулитрового объема. В емкостях находилась какая-то чуть тягучая и маслянистая темно-бурая субстанция. «Одна склянка на амфору воды», — пояснил Клеарх, достав одну бутылку. «И надолго хватит ее действия? Можно давать раз в сутки, с перерывом не менее десяти дней». А лучше больше. Если дать вторую дозу на следующий день, то у многих не выдержит сердце. Собственно, есть риск, что не все переживут п р и е м а первой дозы. Нам деваться некуда. Разводи с в о ю отраву. Эликсир развели в воде и дали выпить г р и б ц а м по одной кружке. Особой разницы в скорости хода галеры рус не заметил, ни сразу после приёма, ни через полчаса. О чём и сказал кормчему. Скорости не у в е л и ч и т с я господин, повысится выносливость. Гребцы и правда продолжали размеренно махать веслами даже спустя час. В целом остановки стали чуть реже, и сами они менее продолжительными. К корпщику как-то подошел старик-пирот и что-то ему сказал. — Что он сказал? — спросил Рус. — У него заболела голова, господин. Завтра ожидается резкое изменение погоды. — Не сегодня? — Нет, как-то у него по-особому заболела голова, господин. Я сам этот момент не очень хорошо понимаю. То у него в затылок давит, то на глаза, то словно тисками виски сдавливает, то тут пульсирует, то здесь тянет, и на каждую боль своя погода. Но его предсказаниям верить можно, ошибается редко. На это Рус только хмыкнул. — Что ж, ветер нам завтра не помешает, главное, чтобы попутным был. Но тут кормщику сказать было нечего, кроме как обычной сентенции. Все в руках Господа. — Уверена, что ветер завтра будет для нас попутный, — вдруг сказала Эльмера. — С чего ты взяла? — удивился Рус. — А как иначе? Ты любимец богов, истребок тебе обязательно поможет. На это Рус промолчал, чтобы не сказать что-то резкое и обидное. э т о всепоглощающая вера в богов и особенно надежда на их помощь в трудную минуту его несколько подбешивала. Почему? Потому как в какой-то момент, вместо того, чтобы что-то делать самим, с просветленным ликом сложат лапки на брюшке и скажут, что все в воле Всевышнего. Как он захочет, так и будет. И не нам, убогим, трепыхаться, ибо бесполезно идти против воли его. Если захочет, то защитит и отведет угрозу. Ну, а нет, так за грехи нам наказание им не спослано. И правда за грехи, за грех лености и тупости. Ведь даже знания станут отвергать, стариной прикрываться от нежелания учиться. Дескать, предки так жили и нам завещали. И не надь нам никаких новых способов хозяйствования. В итоге дошли до того, что медиков и инженеров стали заказывать из Европы. когда совсем уже без них никуда стало, припирало настолько, что дальше только смерть. Но своих специалистов все равно при этом почему-то готовить не желали. Ну разве не дебилизм? Прямо парадокс какой-то. Потому и пришлось Петру Первому Русь через колено ломать, что иначе никак. Обратно в трясину з а м ш и л а и бояре, многие из которых даже писать и читать толком не умели, государство тянуть станут. Рус силой встряхнул головой, прогоняя мрачные мысли, дав себе за р о к чтобы создать такую систему, что будет подобных ретроградов отсеивать из системы управления. Правда, он пока слабо представлял, как этого добиться. Тут нацеленная на это идеология нужна. Пришел он к выводу, как и к тому, что без правильных жрецов не обойтись. Делать было особо нечего, разве что пообщаться с пленниками, коих надежно спелена, вбросили в трюме. Но пока как-то настроения не было. н и до них. Будет еще время с ними поболтать на разные темы. Надо только оторваться от погони.